Глава девятнадцатая. Из древних страшилок. «Я, похоже, эталонный идиот. То самое слабоумие и отвага. Ни капли не хочу идти, однако ноги будто сами несут. Понятно, что камая надо найти, но в одиночку мчаться за тем, кто с вероятностью в девяносто девять процентов прикончит меня за неполную минуту боя. Ну разве не дуралей?» Моё ощущение шудра, похоже, обострилось ещё сильнее из-за близости цели. Я не сомневался, что Камай одержит именно там, в мраке потайного хода, открытого рухватом. Темнота для меня не помеха. 40-й ранг активированного ночного зрения позволяет видеть даже без малейшего намёка на источники света. Картинка получалась чёрно-белой, но да это не великое неудобство. Так что я прекрасно различал каждый камень на полу и стенах узкого хода. По размеру и способу кладки они не походили на стены оставленного позади подвала. Выглядели так, будто уложили их лет 5 назад не больше. Этот недавно созданный коридор закончился через сотню шагов. Дальше открылось огромное помещение, явно древнее. Размеры зала позволяли в футбол играть, и полностью его осмотреть Мишель и многочисленные массивные колонны, поддерживающие сводчатый потолок. Камая я уже не просто ощущал, казалось, что вот-вот и на него наступлю. Похоже, он где-то здесь, в считанных шагах. Может, даже сидит за одной из колонн. А это что там вдали между ними просматривается? В стене темнеет невысокая ниша, заделанная массивной металлической решёткой. Сердце, и без того бушевавшее во всю, застучало в разы сильнее. Неужели я действительно его нашёл? И в вере в это и неверие, направился к темнице или к чему-то очень на неё похожему. При этом не забывал посматривать во все стороны, контролируя окружающее пространство. Интуиция, будь бдительным. А я что, не бдителен сейчас? Спасибо, блин, за предупреждение. И сам прекрасно вижу, что с этим залом что-то не так. Энергия ведёт себя странно. Никогда подобного не видел. И почему это слива от меня она закручивается в громадный водоворот? Похоже, аномалии возникают при активации некоторых видов маскировочных умений, но никогда не видел такого богатства цветов и такие размеры. Внетинный послыха, когда часть пространства между полом и сводом внезапно исказилась, и буквально из ниоткуда прямо на меня выпрыгнуло кошмарное создание. Чтобы убедиться в его кошмарности, хватило одной картинки, запечатлённой краем глаза. Я пару лет провёл в пятиугольнике, и хоть самые опасные твари севера обитают ближе к полюсу, там тоже всякого нехорошего хватало, но смотрелся на самых разных созданий. Некоторые выглядели так, что трудно подобрать слова для описания. Эта обозина выглядела гораздо хуже всего встреченного ранее. При взгляде на неё даже обитатели подземелья некрозов вспоминаются с симпатией. Облик коротко и ясно словами описать не получится. Да и не коротко тоже. Я лишь могу попытаться рассказать о некоторых деталях или даже намёк на цельную картину создать, значительно согрешив против истины. Самое главное донести невозможно. Как описать слушателям омерзительную ауру, создаваемую без всяких навыков, одной лишь внешностью? Впервые вижу тварь, при взгляде на которую хочется оказаться где-нибудь в другом месте с начавто стёртой памятью, чтобы даже в кошмарах никогда больше такой я не видеть. Это походило на Нет, если не кривить душой, надо говорить прямо. Это ни на что не походило. Кто-то расщепил десятки людей, коров, лошадей, хищников и неведомых монстров. После чего зателивы шилох, прикрыв доспехами из уродливо деформированных, крепко переплетённых костей. Полученное подобие громадного черепашьего панциря по периметру оснастили дюжиной паучьих конечностей. А до низа заканчивались кактистами ладонями, другие роговыми шипами или даже зубастыми гарпунами. Ещё парочка конечностей располагалась снизу. Но эти явно не предназначены для хватания либо нанесения увечий. Мне они, честно говоря, показались лишними. Будто ноги рудиментарные, угловато несуразные, выгибающиеся назад, будто их от гигантского кузнечика пересадили. В полёте поджимались к костяному панцирю и выглядели несерьёзно, чем и ввели меня в заблуждение. Нагласо смердительное создание весило не меньше пары тонн, а это слишком много, чтобы отбить такой прыжок мечом. Спасибо, что странное поведение энергии заранее предупредило, что именно с этого направления могут пожаловать неприятности. Но, хотя я к ним готовился, вид и размеры монстра стали сюрпризом. Единственное, что успевал, прокатиться под панцирем по каменному полу, что и проделал, на считанный сантиметр разменувшись с опасными лапами. Интуиция. Неплохо прыгнул. Готовься повторить. Перекатившись через плечо, я вскочил, разворачиваясь и подгибая ноги для рывка на противника или стремительного отступления. Но там, куда полетел от уши, не видать никого и ничего. Пустое подземелье, заставленное колоннами. Они не такие уж широкие, чтобы спрятать за собой существо столь немаленьких габаритов. Ни звука, ни движения. «Где ты, тварь? Думаешь, спряталась? Не угадала!» «Проницательный взор некраса!» В подземелье вмиг посветлело. Красноватый свет заструился с разных сторон, не позволяя колоннам отбрасывать тени. Из-за этого картинка стала смотреться неестественно, будто небрежная заготовка художника или навороченная компьютерная игрушка с полностью отключенными эффектами. Морально я был к этому готов. Раз подвал под башней крысоловов защитили каким-то конструктом против сканирования, так почему бы и здесь такой же не установить? Мощнейший навык от некраса подделки неизвестного артефактора полностью подавить не способны, и структуры их необратимо повреждаются, устраивая огненное шоу по стенам. Даже разрушаясь, они не позволяют качественно за них заглянуть. Но мне это и не требуется. Сомневаюсь, что странная тварь сумела мгновенно укрыться в глубинах стены. Это же не землеройка, способная меж камнями кладки проскользнуть. Где вы видели двухтонных землероек? Кошмарная гадина скрывается где-то здесь, в зале, среди колонн. Снова готовится к атаке, исказив пространство так, чтобы оставаться невидимой и неслышимой. но она не учла то, что всё пространство между мной и горящим конструктом навык подсветил пусть не идеально, но без значительных тёмных зон. Вы можете поверить в спрятавшегося на хоккейном поле слона? Я тоже не могу. И пусть до полноценного взрослого хоботного неведомая тварь серьёзно не дотягивала, это не принципиально. Никак ей здесь не скрыться, никак. Но, тем не менее, навык способный ярко подсветить таракана, спрятавшегося под плинтусом, показывал, что приличные биологические объекты скрываются лишь в дальнем углу, в районе той самой подмеченной клетки. Да и те едва проглядывают лишь в отдельных точках. Похоже, мое умение туда полностью не пробилось из-за неведомой защиты, используемой шайкой рухвата. Никогда доселе невиданный артефакт даже с гора я успевал почти полностью подавлять картину сканирования. И до отката нарисовать ее заново я не смогу. Интуиция. Подсветка здесь не работает. Спасибо, но я и сам догадался. И потом выискиваю не ярко подсвеченную силой от неведомой твари, а искажение пространства или что-то наподобие примечанного ранее водоворота энергии. Ведь первый раз она атаковала из ниоткуда. У меня, конечно, есть недостатки, но оротозейство уровня слона не заметил среди них не числится. Следовательно, этот монстр обладает навыком качественной маскировки, либо набором навыков, позволяющих мастерски оставаться невидимым и неслышимым. Но взорнее красока сильнейшего меня антагонист должен высвечивать мне всех, как бы качественно они ни скрывались. В начале я заметил, как начал формироваться уже знакомый энергетический вихрь. В обычном зрении там едва просматривалось что-то непонятное, почти незаметно преломляющее лучи света. Схожие эффекты доводилось наблюдать в некоторых не самых гостеприимных местах пятиугольника. В серьёзных случаях это выглядит как неспешное волнообразное колебание воздуха, искажающее пропорции находящихся за аномалиями предметов. Здесь это удалось засечь лишь благодаря искривлению колонны. Её среднюю часть чуть-чуть перекосило вправо. Проявлялось это столь слабо, что если не выискивать именно такие несообразности, можно запросто пропустить. Чуть повернув голову, я наконец увидел монстра. Он, оказывается, не скрывался, держался на открытом месте. На выкот некрасав показал его во всей красе. Тварь сейчас не нападала по банальной причине, она всё ещё тормозила после первой атаки. Неведомое умение не позволяло разглядеть её обычным зрением. Также не доносилось ни звука. Даже когда брозина всей тушей налетела на колонну, после чего наконец остановилась, до моих ушей ничего не донеслось. А ведь от удара парочку не маленьких камней с кладки выбило. И шлёпнуться бесшумно они никак не могли. Это как прикажете понимать. Проницательный взор некроса при текущем уровне позволяет показывать всё окружение и выделять один тип объектов. Они подсвечиваются особым образом на весь период работы умения. Я, покопавшись и поэкспериментировав, настроил навык на показ живых объектов и родственных им призрачных и частично нематериальных сущностей. Никогда не сталкивался с чистокровными фантомами, поэтому не уверен, что на них подействует Но с тварями вроде стрик проблемы точно не будет, как не бывает их с элементалями и големами скрытого города. Этот монстр навыкам не подсвечен. А еще вдобавок маскировки обладает чем-то вроде отвода глаз. Поэтому даже под взором некраса в черно-белом ночном зрении засечь его непросто. Даже глядя на него, приходится бороться от желания отвернуться и забыть увиденное. Это явно не призрак, это очень даже материальное создание. Но никогда не видел, чтобы твари прятались столь необычно и качественно. Да с чем я вообще столкнулся? Мало того, что это чудище не возьмутся сниматься даже в самый кошмарный фильм ужасов по причине непомерно страшного облика, оно ещё и полностью игнорирует одну из ключевых настроек проницательного вззора. А я этот навык не с болотной лягушки выбил. Это умение от самого некраса. Можно сказать, ультимативное. Везде и всегда достанет всякое. Ворон даже громадные конструкты, маскирующие немалые подземелья, хватает всего на один раз, причём отрабатывают они средне, прикрывая далеко не всё. Неужели здесь не война настолько ядрёная, что даже навыки некросов в ней барахлят? Тварь между тем времени поразмыслить над странностями не даёт, остановившись, неспешно развернулась, после чего начала разгоняться в моём направлении. Передвигалась она проворно цепляясь многочисленными лапами за колонны, из-за чего маршрут прямой мне назовёшь, да и скорость не впечатляющая. Но на половине пути монстр пустил в дело нижние конечности, те самые, служенные под брюхом, если так можно назвать эту часть тела. Коснувшись пола, они заскребли по нему с такой натугой, что искры из-под когтей полетели. Уродливое создание рвануло дальше, будто пришпоренное. А вот это уже быстро, опасно быстро. Смертельная куриная слепота. Огненная искра. Корни хауса. Запугивание. Один за другим я торопливо разрыжал свои боевые навыки, увы, загадочный монстр их полностью игнорировал. Нет, я понимаю, что от слаборазвитой огненной искры много ждать не приходится, а запугивание против неу слабого и непотрёпанного противника полностью бесполезное. Но чтобы весь набор не сработал, это неприятно и как-то неожиданно. Шансы слить энергию впустую всегда есть. Это я понимаю. Однако при таких раскладах они не велики, ведь абсолютной защиты не существует, и хоть что-то должно пройти. Я привык к тому, что хотя бы один навык срабатывает даже против самых сложных целей. Интуиция. Да тут вообще без шансов. Что? Ну спасибо. И где же ты раньше был, голосище мой внутренний? Минус энергия, минус время, почти всё в отказ пустил, а толку ноль. Душа между тем разогналась знатно, летела чуть ли не со скоростью поезда, что выглядело дико, потому как с её стороны по-прежнему ни звука не доносилось. Активировал ещё один навык нестабильный щит хауса. Прекрасное средство против стрелков и дистанционных магий точечного поражения. Но вот в ближнем бою проку от него немного. Ну а что остаётся? В встрече с загадочного врага лоп-флоп я не могу по причине непомерной разницы весовых категорий. надо или защитное умение задействовать, что лишь оттянет момент схватки, либо попытаться увернуться. По туше монстра пробежала россыпь тусклых синих искр. При этом я на миг ощутил что-то тревожное, неуловимое. Похоже, тварь применила какой-то навык, скорее всего, дебаф или контроль. Мне повезло, защита от разогнанных атрибутов разной природы погасила атаку. Но радоваться рано, необычный противник полон сюрпризов. Метнуться влево, затем вправо и снова влево. Все эти манёвры я устраивал на максимальной скорости, напрягаясь до упора. То, что от первой неожиданной атаки получилось ускользнуть, не сделало меня безопасным. Передо мной явно непростая тварь, а такие часто способны делать из неудач правильные выводы. Вот и это, хоть и не смогла задавить всей массой, дотянулась одной из лап, заканчивающейся громадным кривым когтимом. Я даже изогнулся в прыжке, пытаясь спасти шкуру, и это действительно помогло. монстр порвал лишь одежду, даже кольчугу не задел. Вторая лапа до меня тоже не достала. Я в последний миг успел соскочить за ближайшую колонну. И снова инерция сработала в мою пользу. Громадное тварь на таких скоростях быстро затормозить может лишь об колонну. Причём налететь на неё полагается капитально, а не краешком задеть. Отчаянно цепляясь за каменной поверхности всеми конечностями, монстр попытался править на себя направить. Но даже в самом лучшем случае для полной остановки потребуется несколько секунд. То есть у меня появилось свободное время, которое можно потратить на что-нибудь полезное. И на что же именно? Ну, почему бы не попытаться бегом вернуться в подвал? Тот оптрёпанный -то дознаватель обрадуется. Он ведь так не хотел, чтобы я уходил. Но у входа в коридор пробитой бандыру хвата в старые подземелья не такой уж и узкий. Проворная тварь или догонит ещё по пути. Или ворвётся на моих плечах и быстро прикончит всех присутствующих. Даже если люди хито сумели прорваться через дверь, это ничего не даст. Чудовище слишком сильно и полно сюрпризов. Легко и быстро всех порвёт. Что у меня есть из оружия, способного совладать с таким противником? Жнец? Нет, это даже не смешно. Волшебным клинком придётся кромсать тварь пару минут, и не факт, что этого окажется достаточно для нанесения фатальных повреждений. К тому же результат обещает стать серьезным, только если плоть будет легко поддаваться, а это тоже не факт. Но как прикажете работать кинжалом против твари, у которой короткие конечности в полтора метра, а самые длинные — под два с половиной? Тут один удар нанести — чудо, а уж кромсать снова и снова — наивная глупость. Попробовать использовать растворение жизни. В принципе, если как-то заманить тварь в противоположный от клетки угол, тотальное поражение не затронет весь подземный зал. Однако последний и весьма недавний опыт показывает, что помимо основной зоны урон способен пройти и по отдельным участкам прилегающей территории. Тот дом, пусть и не выглядел ветхим и размерами впечатлял, но не выдержал силы вырвавшейся из редкого трофея. Развалился полностью, а ведь я рассчитывал, что обрушится лишь одно крыло. И здесь тоже рискую столкнуться с перебором, и меня завалит и клетку, где, возможно, держат Камая. И это хорошо, если просто завалит, а не дотянется основным уроном, после чего целиком увлечет во все разрушающее буйство жизни. Тогда, при последнем заходе в лабиринт, я на навыках продержался. Едва-едва хватило времени. Не факт, что сейчас хватит. Да и Камаю такой способ недоступен. Нет, бред. Только время на глупые мысли зря трачу. С таким же успехом можно начать обдумывать перспективы ремонта крушителя сейчас и здесь, причем в считанные секунды. Так и не придумав ничего радикального, я пробежался взглядом по залу. На глаза попались камни, вывалившиеся из колонны, когда тварь затормозила об неё после первой атаки. Один, упав на пол, раскололся на две части. Самое крупное формой походило на грубый трёхгранный наконечник для стрелы и весило не меньше 20 кг. Именно она и надоумила вспомнить про навык, который я сегодня ни разу не использовал, да и вообще применял весьма нечасто. Слишком уж он специфический. Между прочим, мой самый первый боевой навык, не базовый, не пассивный, полноценный. Как же я ему в своё время радовался. Даже не простые требования к условиям применения поначалу не слишком смущали. А сейчас, обрабатывая свой порядок по советам Холагера, я не раз и не два подумывал его удалить. Останавливало лишь то, что он не занимал много места. Я ведь его почти не развивал, потому что смысла не видел. Как не качай, он не прибавит ничего существенного. И самое главное, не станет более опасным против людей и тварей, защищённых параметрами, навыками и амулетами. Потому что принцип его действия голая физика, игнорирующая почти любые цифры, разветые у цели. Он даже к порядку или иным силам не относится и работает строго на энергии бойца, а это много о чём говорит. Некоторые параметры у навыка поднимались сами по себе при получении кругов силы. Также расширялся спектр доступных для использования предметов. В один из таких моментов он даже новым свойством обзавёлся приличным периодом действия после финала активации. Под финалом подразумевался удар или хотя бы символический шлепок по задействованному объекту. Тварь уже затормозила и, как и в первый раз, принялась разгоняться, не тратя время на разворот. Непонятно, где у неё голова или зад. Ни глаз, ни пасти, ни иных ориентиров. Похоже, эти понятия к ней вообще неприменимы. Двигается как попало. и у меня остаются считанные секунды. Стремительный рывок в поврежденной колонии. Нагнуться, поднять примеченный камень, повернуть острием навстречу неотвратимо надвигающейся смерти, отвести правую руку, замахнуться. Смертельное удержание. Теперь камень можно не держать. Сомневаюсь, что во всем уроке отыщется сила, способная стронуть его сейчас с места. Расколоть тоже сомнительно. Но даже если такое возможно, осколки не упадут и не разлетятся. Они останутся висеть ровно столько, насколько им приказывает умение. Навык я применил в последний момент, после чего не стал дёргаться влево или вправо. Вместо этого, что есть силы, оттолкнулся от временно нерушимого камня, отправившись в полёт прочь от надвигающегося монстра. Он должно быть обрадовался, когда понял, я не ускальзну перед носом и останусь на его пути. Всего-то и надо продолжать мчаться, как мчался. Улетая спиной вперёд, я обогнать разогнавшуюся смерть не смогу. А потом тварь всей туши налетела на камень, и ей резко стало не до меня. Булыжник хоть и походил формой на испалинские наконечники стрелы в боевом исполнении, но остротой не отличался. Однако 2 тонны разогнавшейся плоти это 2 тонны, серьёзная махина. Окажись на её пути тупой бетонный блок, тоже бед не оберёшься. А тут хоть какое-то острое присутствует. Так что результат не удивил. Камень не шелохнулся под напором туши. На него продолжал действовать улучшившийся навык. И хотя перед этим он раскололся при падении с невеликой высоты, сейчас показал себя молодцом. Туша сама себя на него нанизала, полностью скрыв где-то в глубине уродливого корпуса. Тварь впервые издала звук. Одновременно зажижало и застрекало пронзительно тревожно, злобно и невыносимо мерзко, будто ногтем по доске, только хуже, гораздо хуже. У меня даже уши заболели. Камень, оказавшийся в недрах родового организма, продолжал оставаться на одном месте. Монстр, так ловко метавшийся между колоннами в финале атакующего рывка, обрушился на меня сверху вниз и теперь застрял в неудобном положении, повисне высоко над полом. К тому же, огромная рана нанесла какие-то серьёзные внутренние повреждения. Несколько конечности бессильно повисли, и ещё несколько двигались дёргано, независимо друг от рукодружки, будто каждая своей жизнью зажила. Я не поверил, что рана фатальная. В мостре чувствовалась сила, похожая на ту, которой обладал Тень некроса, или та жуткая тварь, которую мы с мастером Тао победили в осколке жизни. Несколько секунд, может, минута или две, и чудовище снова сможет вступить в бой. «Может, пройти и поубавиться, но даже так мне против такого врага ловить нечего. Ну, это если без хитростей, без удачи и прочего». Сейчас, впрочем, выступал камень, глубоко засевший в недрах туши. Тварь не пыталась с него сорваться. Она, похоже, понимала, что резкими движениями не высвободится, зато усугубит внутренние повреждения. И сейчас, наверное, ущерб оценивает и прикидывает, как быть дальше». А может, даже каким-то образом ощущает, что навыку недолго осталось, и надо просто немного подождать. Я, глядя на эту картину, не просто смотрел. Я прикидывал разные варианты. Пока что просматривался лишь один рискованный, но сулящий почти верную победу в случае удачи. Остаётся проверить, способен ли жнец качественно работать против плоти загадочного монстра. Волшебный кинжал не подвёл. Правда, клинок оказался коротковат для моей цели. Так что, конечно, и твари я отсёк со второй попытки. Чудовищная гадюна, похоже, не ожидала, что жалкая букашка вместо бегства станет атаковать. И пока осознала своё заблуждение, я успел подрезать ещё одну лапу. Нормально работающие конечности разом потянулись ко мне, но я ведь не зря до этого глаза с монстра не сводил. Я рассчитал, куда и как лапища способен достать, поэтому выбрал определённое место на спине, где достаточно быстро обезвредить парочку и всё. Теперь я почти в безопасности». «Почти, потому что как только перестанет действовать удерживающий камень навык, монстр тут же попытается избавиться от агрессивного наездника. Но не сейчас». Одну лапу я успел обрезать под основание. Вторую первым ударом жнеца повредил до потери работоспособности. После чего даже не стал тратить время на еще один. Хорошо бы все так подсечь или обрезать. Но кинжал слишком короткий. Разве этого придётся выбираться с безопасного участка костяного панциря, где меня запросто достанут. Надо поторопиться. Вон одна из лавш, что до этого металась хаотично, замерла на миг, а затем зашевелилась целенаправленно, пытаясь до меня дотянуться. Тверк каким-то образом восстанавливает себя. Должно бы дрожь, что почти непрерывно сотрясает её тушу, побочное проявление какого-то лечущего умения. Быстрее, ещё быстрее. Я кромсал и кромсал, вырезая на туше грубое подобие люка. Оболочка из переплетённых костей разрушалась с треском и скрипом. Жнецу они поддавались хуже, чем конечности, но серьёзно это меня не задерживало. Наконец, просунув руку в получившуюся дыру, я начал вслепую крутить там кинжалом, непонятно, что он там режет. По ощущениям, то что-то мягкое подворачивается, то что-то наподобие тугих деталей костяного панциря. Очень надеюсь, эта часть и внутреннего скелета и какие-то важные органы. Э, хорошо бы использовать метку чудовища. Это давно полученный навык, вручал меня множество раз, предоставляя информацию по уязвимости различных тварей. Но для работы с ним требуется хотя бы минута другая свободного времени, дабы спокойно изучить полученные сведения и выработать тактику борьбы с монстром. Времени нет и не предвидится. Значит, придется справляться по старинке. Резать и резать, резать и резать, надеясь повредить что-нибудь критически важное. Либо количество повреждений перевести в качество. Между тем, по тваре не скажешь, что она при смерти. Шевелится все активнее и активнее. Вон, уже половина неуправляемых лап вернулась в строй. И это напрягает. Ведь если так и дальше пойдет, не просто будет избежать тесного знакомства с некоторыми из них. Понимая, что навык удерживающий камень вот-вот перестанет действовать, я вжался в панцирь монстра и ухватился покрепче левой рукой за костяной выступ. Правой при этом не переставал кромсать внутренности. По ощущениям, уже чуть ли не кубометр плоти перемолол, и всё без толку. "Ты вообще подыхать собираешься?" в сердцах воскликнул я. В этот же миг смертельное удержание отпустило камень. Монстр, не тратя ни секунды, сиганул со всей дури, используя пару нижних конечностей. Прыгнул не в сторону, а строго вверх, врезавший всей уплощенной поверхностью костяного панциря в каменный свод подземелья. На панцире этом, между прочим, разлеглась моя тушка. И быть ей жестоко расплющенной, ведь две разогнавшиеся тонны для моих параметров чересчур. Однеко реакция не подвела, и я за миг до гибели успел актировать благословение защиты хаоса. Теперь меня даже поцарапать не получится до тех пор, пока не иссякнут запасы энергии хаоса. Они не маленькие. Из минусов — проблема с фокусировкой зрения и остановкой движения относительно планеты. Хотя последний сейчас в плюс. Двухтонная тварь повисла на моей руке, будто на крючке мощного крана. А в руке этой я, между прочим, так и продолжал сжимать жнец. И пусть кинжал теперь не кромсает требуху монстра направо и налево, без работы клинок не остался. Чудовище, пытаясь освободиться, всем весом на него давило, колеча свою плоть. Вечная такая тяжесть на столь садистской опоре удержаться не могла. Несколько секунд и клинок волшебного оружия с хрустом проломился под панцирь, вырвавшись на свободу. В тот же миг тварь рухнула на пол с такой дурией, что подземелье содрогнулось. Жизненный опыт последних минут не подсказал ей ничего лучше, чем тот же прыгнуть назад, ухватившись за меня действующими конечностями. Колешни, лапы кактистые, шипы облепили со всех сторон. Как я уже говорил, меня такими штуками сейчас даже не поцарапаешь. А вот с ней другое дело. Ебо прыгнула она прямиком на жнец. Тот ведь так и застыл, направленный на скосок вниз. Импульса двух тонн туши хватило, чтобы обзавестись новой прорехой на панцире. Несерьёзная, но всё равно прекрасная. Монстр, конечно, поразительно живучий, но ещё одна рана лишняя не будет. Между тем тварь вела себя как-то странно. Вцепилась всеми доступными лапами, вжалась в меня, сверкая синеватыми огоньками и трясётся будто припадочная. Слух под навыком работал неактивно, но прекрасно доносил непонятное подёркивание, усиливающееся с каждой минутой. Панцер подо мной зашевелился, вздыбился на отдельных участках, а на других наоборот стал проваливаться в недра туши. Зрение подводило, и я не сразу понял, к чему идёт дело. И потом он неприятно удивился, обнаружив, что плоть монстра быстро обтекает меня, вбирается люком в себя. Тварь будто глотала моё тело. Причём пасть сформировала именно там, где требовалось, и весьма быстро. Похоже, у неё немалые таланты к трансформации организма, что и объясняет оперативное лечение конечностей. Да, она действительно сожрать меня пытается. На спине глаз нет, но даже в искажённых потоках энергии просматриваются элементы происходящего. Свежеприготовленная пасть закрывалась, костяные губы смыкались и тут же начинали срастаться. Я оказался в недрах монструозного организма. Меня что, переварить хотят? Ну вперёд, сейчас сюрприз будет. Сколько там энергии хаоса осталось? Не так много, как хотелось бы, но ещё поберегтоюсь. Глаз, подсвеченный ночным зрением, задергалась из стороны в сторону. Нутро твари будто взбесилось. Честно меня обволакивая, оно двигалось туда-сюда, скребя по временно неуязвимому телу многочисленными костными шипами. Похоже, монстр пытается проживать добычу, но не учёл одну немаловажную деталь. Жнец всё так же намертво застыл в одном положении, и любое движение внутренностей твари относительно меня приводило к новым повреждениям. Причем работу за меня выполняли две тонны злобанной плоти. А это куда качественнее, чем торопливо резать неподатливые кости простой человеческой рукой. Я почти непрерывно следил за быстро уменьшающимся столбиком энергии хаоса. Насколько его хватит? И что случится потом? Тварь, между тем, калечила себя куда успешнее и быстрее, чем это получалось у меня в начале битвы. Тонны веса и прорва энтузиазма — убойное сочетание». Или интеллект напротив отключался, когда требовалось переживать жертву, или полагало, что я сдамся быстрее, чем она получит необратимые повреждения. Как бы там ни было, дошло до момента, когда энергия у меня ещё оставалась, а вот монстру поплохело до такой степени, что он решил избавиться от проглоченной добычи. Панцирь надо мной снова развёрся, и на этот раз за моё тело чудовище хват отцени стало. Рухнуло вниз, граммоподобно шмякнувшись на каменный пол. на этот раз именно шмякнувшись, а не приземлившись. Очевидно, жнец в процессе пережевывания что-то нешуточно повредил в опорно-двигательном аппарате, и нижние конечности не сумели удержать вес твари. С боковыми хватательными, с клешнями или оснащенными массивными когтями тоже не все ладно. Большая часть уже не шевелилась, а остальные совершали хаотичные движения или просто дрожали крупной дрожью. Возможно, регенерация монстра починит их за считанные минуты, после чего последует новый раунд нашей схватки. Но я не видел смысла устраивать перерыв. К тому же защитный навык, досухо исчерпав всю энергию хаоса, как раз отключился, и я рухнул на панцирь твари, приложившейся его многочисленные выступы, и невольно вскрикнув от вспышки боли в ноге. Увы, но рана от отравленной стрелы давала о себе знать даже спустя несколько часов и после неоднократного применения врачебных навыков. Зубосты наконецник неудачно проехался по кости, заразив неведомой гадостью. Гровенно такое не лечится. Боля ерунда, главное, что теперь опасаться конечности твари не приходится. Монстр почти беспомощен, ему нечем до меня дотянуться. Провинуть он тоже не может. А вот меня практически не потрепало. Ушибы и лёгкая хромота ни в счёт. Душа подёрнулась синими искрами, вновь заставив содрогнуться мою душу. Не знаю, что это за навык, но не уверен, что смогу выдержать эти непонятные атаки каждый раз. Надо торопиться. Снова заработал Жнец. Благо, проделанную мной рану чудовище при всех своих талантах трансформацию полностью затянуть не успело. Видимо, все силы пустило на манипуляцию с пастью. Даже расширять не пришлось. Рука свободно пролезла, после чего я принялся шинковать внутренности. Тварь в нофи издала отмерзительный звук, а затем проскрипела дважды. И если уши не врут, а рала уже не так, как в первый раз. Да, всё равно неприятно, но на мозги почти не давит, и уши не отвечают вспушками боли. Неужели слабеет? Хорошо бы. Я кромсал и кромсал, кромсал и кромсал, то и дело содрогаясь от сверлящих мозги навыков твари. Лишь однажды отвлёкся от этого процесса, но лишь для того, чтобы покромсать кое-что новенькое. Поколечил не внутренности, а конечности. Подумал, что если отрубить, быстро чудище их точно не восстановит. Нижние недосягаемы, корпусом придавило. Но, как я надеюсь, они лишь для бега и прыжков предназначены. Максимум может попытаться снова меня о потолок расплющить. Но я уже знаю, чего ожидать. Готов ко всему. Глубже, еще глубже, в сторону, в другую сторону. Расширяя пораженную зону, я то и дело увеличивал прореху в панцире, доведя ее в итоге почти до метровой длины. В какой-то момент заметил в испалинске ранний непонятный отблеск, будто где-то в утробе монстра скрывается источник света. Не веря глазам, активировал давно откатившийся взор некроса. Разрушенный при первом сканировании конструкт на этот раз не помешал, и теперь можно во всех подробностях разглядывать ближайшие окрестности подземелья. Но я смотрел не вдаль, а на то, что располагалось перед носом. Там, посреди тесного переплетения уродливо искривлённых костей, Пульсировало нечто, никогда до этого не виданное. Переплетённое жгутами энергии образование размером с теннисный мячик, излучающее призрачно-зеленоватое мерцание и ритмично сокращающееся, будто бьющееся сердце. Интуиция. Хорошо бы туда ножичек воткнуть. А вот это дельный совет. Стоит прислушаться. Кости, окружающие непонятное образование, оказались прочнее тех, что слагали панцирь. Жнец справлялся с немалым трудом, и это неприятно удивляло. Ведь ему даже бивню самых страшных зверей пятиугольника почти не почём. Он только против камня и металла пасует. Всё остальное ему поддаётся легко или очень легко. Если ничего не забыл, впервые сталкиваясь с существом, способным так упорно сопротивляться волшебному клинку. К счастью, сопротивлялся он не настолько хорошо, чтобы надолго меня задержать. К тому же я не стал крошить всю защитную оболочку, а пользуясь информацией отзора некроса, проделал узкую брешь в её самом тонком месте. И, наконец, вонзил жнец в пульсирующее нечто. Тварь заскрепела надрывно, и звук этот стремительно пошел на спад, затихая до уровня комариного писка. А затем туша задрожала, затрещала трущимися костяными деталями панциря и расслабленно притихла. После чего все мои мышцы на миг скрутило болезненной судорогой. Сердце дёрнулось в груди, и возникло ощущение прикосновения к чему-то страшному и мерзкому, чего в человеческом мире быть не должно. Стало так скверно, что невольно попытался заорать, но горло будто перекрыли. Ни звука не вырвалось. Спасибо, что неведомая гадость, отработав по телу и мозгам, тут же развеялась. Несколько секунд столь омерзительного воздействия способно негативно отразиться на самой крепкой психике. «Не знаю, что это за навык, но он опустошил меня до суха. Меня стошнило, болезненно выворачивая желудок, после чего я без сил развалился на костяном панцире. Несколько секунд не шевелился и даже не думал ни о чем. Полное расслабление, полное отключение всего, что только можно отключить. Появись сейчас в рак, я даже мизинец согнуть не сумею». Затем сознание начало потихоньку активироваться, но вот тело за ним не поспевало. Поэтому, продолжая лежать неподвижно, я забрался в порядок и уставился на никогда не виденный пространный лог. Множество однотипных сообщений, сотни и сотни. Прокрутиу до конца. Там, как правило, находится самое интересное. В это кованы пожиранием жизни отражено полностью. В это кованы аурой гниения отражено полностью. Нанесён урон оболочке ядра. В это кованы аурой гниения отражено полностью. Нанесен урон оболочки Ядра. Вы атакованы Аурой Гниения, отражена полностью. Нанесен урон оболочки Ядра Вы атакованы Пожирением Жизни, отражена полностью. Нанесен урон Темному Ядру. Темное Ядро потеряло целостность. Опасность weil Вы temperatura Силы Темного Ядра Вы атакованы чистой волной Силы Темного Ядра. Волна чистой Силы Темного Ядра отражена частично. Против вас предпринята попытка некротического изнурения, Попытка некротического издурения отражена частично. Против вас предпринята попытка истощения души. Попытка истощения души отражена частично. Произведена аварийная корректировка настроек восприятия. Возможно изменение в отображении некоторых показателей. Тёмное ядро ничтожной некрохимеры уничтожено. Извлечение тёмного ядра невозможно. Предполагаемая стадия некрохимиризма первая. Костёная печать владельца разрушена. Владелец тёмного ядра не установлен. Смерть вами недовольна. Слияние с силой смерти для вас затруднено. Минус -1% к возможности слияния с силой смерти. Текущее сродство со смертью 282%. Отображение прогресса показателя почти полностью доступно благодаря аварийной корректировке восприятия. Это что за новые сюрпризы? Ладно, я ещё могу понять отсутствие привычных трофеев. В конце концов, моя мера порядка не такая уж имба с гарантией удачи. Всегда есть шанс остаться без добычи. Лог боя тоже не впервые вижу. Да, не припомню, чтобы доводилось наблюдать настолько далинный и странный без каких-либо поясняющих подробностей. Но всякое бывает. Однако такого финала боя в логах никогда не видел. Ничего подобного. А ещё с моими шкалами энергии что-то неладное творится. Я не мог столько слить на навыки за короткий бой, однако как-то слил. Нет, это невозможно. Похоже, кошмарная тварь не только тошноту атаками вызывала, она еще и высасывала из меня силы. Причем высасывала с поразительной скоростью. И столь огромную потерю порядок в логах никак не отмечал. И самое поразительное. Оказывается, я сражался с некрохимерой. Нет, я догадывался, что противник мой порожден некромантией, однако такое даже предположить не мог. Ни крохи меры легенда, они давно стали частью истории этих земель. А вейна и мрачная слава неповторимого уникальный результат кровавых ритуалов тёмного картеля. Того самого легендарного союза опасных и нехороших личностей. В своё время они чуть ли не полностью опустошили Арду и прилегающие к ней территории. Война с ними это целая эпоха страданий и смерти. Она перекроила карту немалой части континента и уничтожила множество древних благородных семейств. родив на их осколках новую аристократию. Клан Кими появился именно в результате этих событий. Картель тогда проиграл, но победители не очень-то радовались от такого счастья. Победа оказалась первой, её последствия сказывались не один век. Подкосила Арду и её соседи знатное. Собственно, именно эти события позволили южным аристократам и сгоям подмять здесь всё под себя. На пустошах, усеянных человеческими костями и останками некрохимер, родилась Равийская империя. А северяне, среди которых я прожил вторую жизнь, в большинстве своём являются потомками беженцев. Ужас, созданный тёмным картелем, пересилил страх перед чудовищами холодных земель. Люди вторглись в их владения и завоевали себе место под скупым солнцем севера. Как начинающий некромант, я далеко не всё понимаю в этом непростом ремесле. Но точно знаю, что сейчас некрохимеры встречаются лишь в страшных сказках. Повидать действующую можно разве что, будучи алкоголиком в крайне печальном состоянии. Причем потрогать творение картеля даже у него не получится. Так кто сейчас бредит? Я или порядок? Или мы оба в норме, и я сейчас действительно разлегся на туши почти мифического создания, которого здесь быть не должно? Гидар, то есть Чак Норрис, ты здесь? — Да. Знакомый голос, донёсшийся со стороны коридора, вынудил прервать поток сметенных мыслей. Не без труда поднявшись, ответил не своим голосом. Я здесь, Хит, осторожно, я ещё не нашёл рухвата. Сомневаюсь, что старик где-то поблизости, но сообщить не помешает. Как ты не нашёл? Удивился дознавателю, приближаясь во главе группы помощников. Я слышал шум битвы. С кем же ты тогда дрался? Слышал шум, но не помог, скривился я, потирая ушибленный бок. Я ведь кричал тебе остановиться, усталым голосом напомнил Хит. Двое на соли один с таким противником этого мало. Рухват слишком силён. Тебе следовало подождать, пока не взломаем проклятую дверь. Не смогли быстро разобраться с её запором. Так что здесь за шум? Странно, что он вообще что-то слышал. Как мне помнится, не считая грохота падения туши и мерзливого скрипа, здесь особо не шумели. Тварь каким-то образом скрывала звуки. Может, они не долетали до ушей лишь на коротких дистанциях. «Может, и так». Я спустился с туши, прихрамывая, направился к дознавателю, указывая за спину. «Вот это, эту, это пришлось прикончить. И я вам хит честно скажу, лучше с парой рухватов схлестнуться, чем с таким». Дознаватель поднял факел повыше, пробежался взглядом по туши, приблизился осторожно, будто опасаясь обжечься, потрогал деформированную кость панциря. Лицо его вытянулось, после чего... Посыпались торопливо-требовательные указания. Дуань, оцепить периметр, проверить всё. К этой твари никого не подпускай, ты понял? Никого. Шебус, срочно пошли кого-нибудь к нашим хромовникам. Хотя нет, сам скачи, так быстрее и надёжнее. Скажи им, что у нас есть, возможно, вариант Ганай. Смотри, не перепутай, слово в слово передай. Вариант Ганай. Пусть все, кто есть, бегом сюда. А если не захотят бежать, мы же им не указ. Усомнился Шебус. Знаватель болезненно поморщился, после чего невесело усмехнулся. Ха-ха. Если не напугаешь, побегут как прижпоренные, даже не сомневайся. Чак, а вы-то куда опять собрались? Я, не отреагировав на вопрос, продолжал торопливо шагать к дальнему углу зала. Приблизившись к массивной решётке, прикрывающей глубокую нишу в стене, я, несмотря на чудовищное зловоние, что доносилось из подвала с ядами, различил запах немытого человеческого тела. Там, за толстыми прутьями, были люди, множество людей, десятки, может, даже сотни. И все как один походили на скелеты, обтянутые кожей, чудовищно истощённые, скорее даже смертельно, но при этом некоторые выказывали признаки жизни. Через решётку потянулись скрученные руки с тонкими, узловатыми пальцами, увенчанными грязными и заломанными давно нестриженными ногтями. Еда! Еда! Дайте мне еды, ради порядка, дай что-нибудь дай! Я, опешив, инстинктивно отшатнулся, путаясь уставившись на живых мертвецов. Силу некоторых не хватало на то, чтобы шевелиться, а в особо тяжёлых случаях они даже звуки издавать уже не могли. Лишь губы слегка подёргивались, пытаясь добавить в дружный хор и свою просьбу. Хит, бесшумно подкравшись за ним, уставился потрясённо. "Повели меня хаос. Им надо помочь срочно", угрюмо заявил я. Сам с собой, господин Гидар, то, то есть Чак, и сию секунду распоряжусь. Только не давайте много еды. Вспомнив важный момент, обернулся я. Чуть-чуть, самое лёгкое. Вроде бульон можно. Лекари разберутся, ответил на это дознаватель. Я вообще-то сам в некотором смысле лекарь. Но как прикажете сейчас применять свои навыки? Накормить узников умениями порядка невозможно, а обидолагам требуется именно это. Вновь, повернувшись к решётке, ясным надеждой спросил: "Камай, ты здесь? Еда. Дай еды, умоляю!" Я повысил голос. "Камай, отзовись! Смилуйся, еды!" Закрыв глаза, чтобы не видеть доведённых до последней крайности узников, почти прокричал: "Камай, зом, а ты здесь? Я гедар, гедар хавир, камай! Я здесь, мой господин!" Едва слышно донеслось из дальнего угла нише